Глава шестая. Пуля для барышни. Лучший разведчик правительственной армии Сан-Дзелу стоял на коленях перед генералом Чжао, смиренно упустив очи долу. Только что он закончил бить головой о твердый деревянный пол, но с колен встать так и не решился. И виной тому были сведения, которые он добыл, сходив к линии фронта, точнее, к тому месту, которое западные стратеги назвали бы линией фронта. На самом деле это была лишь воображаемая линия, за которой начинались воображаемые владения лица Байлана. Сань служил у генерала Чжао еще при императрице Циси с первых дней создания Байянской армии. Простой рикша, малограмотный, но смышленный, да к тому же ловкий, как лисица, выносливый, как волк и зоркий, как сокол, он был незаменим, когда требовалось подобраться к врагу поближе и выведать его секреты. Со времени падения династии Цин прошло уже больше двух лет, и теперь все от последнего кули до президента Китая считались равноправными гражданами республики. Что-то такое, кажется, было даже записано в Конституции. Какие-то высокие слова о равноправии, безразличии племен, сословий и религии. В жизни, а не на бумаге, нижестоящий по-прежнему падал ниц перед вышестоящим и трепетал, опасаясь быть наказанным за малейшую повинность. Заморские черти, несмыслящие в китайских обыкновениях ни ухо, ни рыла, назвали бы это рабской привычкой. Сань Цзэл уже знал, что это лишь сыновняя почтительность Сяо, которую младший проявляет по отношению к старшему. Он уже не так молод, но стоять на коленях совсем нетрудно. Тем более, когда знаешь, что господин заплатит тебе за верность деньгами и подарками. — Иностранцы, — повторил генерал Джао ошеломленно. В армии Белого Волка служат иностранные подданные. Ты этого просто быть не может. Братец Сань, скажи лучше, что у тебя в глазах помутилось, что ты сошел с ума, что лисы оборотни заморочили тебе голову. Все это будет больше похоже на правду. Да встань ты, черт тебя, повери с колен, я хочу видеть твое лицо. Сань Цзылу сокрушенно вздыхая и мелко кланяясь поднялся с колен, но глаза на генерала поднять по-прежнему не решался. Старый воин между тем не унимался. «Иностранцы!» — вскрикивал он возмущенно. «Откуда здесь взяться иностранным войскам? Кто мог пойти на такое предательство? Нет, не верю, не верю, и все тот. Ты верно перепутал. Принял за иностранцев людей из местных племен». Тут, наконец, настало время подать голос и самому Сань Цзылу. «Нет, победоносный генерал», — вежливо, но твердо отвечал разведчик, «уж носатых чертей я ни с кем не спутаю». Это была правда. До того, как стать солдатом, братец Сань жил в Шанхае и насмотрелся на иностранцев с самого близкого расстояния. Однажды он не успел достаточно быстро убрать свою тележку с дороги, и шедший мимо богатый иностранец так толкнул его в бок, что Рикша отлетел на добрых пять метров и сильно ударился головой об угол дома. В другой раз они с братом слишком откровенно пялились на богатую англичанку. Это не понравилось ее брату. Он взял их обоих за косы и потащил за собой как мулов. Позор был невероятный, но противиться они не решились. В другой раз немецкий офицер убил приятеля Сань Цзылу только за то, что тот подкрался к окнам его дома и подсматривал, как офицерская жена принимает ванну. Нет, кто-кто, обратится -кто, Сань заморских чертей не перепутает никогда и ни с кем. — Ты хочешь сказать, что одна из иностранных держав пошла на союз с Байланом? — воскликнул генерал Джао. — А почему бы и нет? — Иностранцы хуже собак, едящих свою блевотину. Они способны на любое предательство. — О, милосердный Будда! О, всемилостивые гуанинь! Генерал взмолился так яростно, что со стороны казалось, будто он бронится. Разведчик смотрел на него с удивлением. Иностранцы такие же люди из плоти и крови. Их также можно ранить и убить. Пули все равно, в кого вонзать свое смертоносное жало. — Ты не понимаешь! Генерал бегал по комнате из конца в конец, не в силах остановиться. «Иностранцы в войсках Белого Волка — это срыв всей нашей операции. Мы не можем воевать против заморских чертей. Мы почти загнали Волка в западню. Оставался последний удар. И вот теперь мы вынуждены ждать. Нам придется снестись с Юань Шикаем. И это при том, что Байлан попортил здесь всю телеграфную связь. Пока президент будет разбираться с послами, пока то да сё, Белый Волк опять сбежит. И опять придется рыскать за ним по бесконечным просторам Поднебесной. Нет, это невозможно!» Ведь так придется бегать за ним годами!» Внезапно в голову генерала пришла шальная мысль. «А что если...» Ведь кроме него и Сань никто не подозревает, что с той стороны сидят иностранцы. Если взять и накрыть их артиллерийским огнем. Ведь генерал мог и не знать, что там, кроме солдат Байлана, сидят иностранцы. Да и откуда они могли там взяться? Прекрасная идея. Сделать вид, что не поняли, с кем воюют, расстрелять всех и захватить Байлана. Как говорят заморские черти, победителей не судят. Так почему бы нет? Только надо будет предупредить Сань Цзылу, чтобы не болтал языком. Ну что ж, решено!» Генерал вызвал ординарца и велел привести к нему командующего артиллерией. Ординарец исчез. Генерал Джао потер ладони. Это будет рискованная авантюра. Но благодаря ей, возможно, наконец удастся захватить Байлана. Конечно, риск большой. Но игра стоит свеч как говорят те же иностранные дьяволы. Увлекшись своими мыслями, генерал не обратил внимания, что Сань что-то говорит. Однако тот был настойчив. — Что? — переспросил генерал Джао. — Что ты сказал? — Там была надпись, — повторил разведчик. — Какая надпись? Где? — не понял командующий. — В окопе. Там, где сидели иностранцы, была надпись. Генерал даже подскочил от возбуждения. — Что за надпись? Ты разглядел ее? — Я разглядел но не понял». Генерал пожал плечами. «Ну, разумеется. Что мог понять простой рикша, который не отличает иероглиф «середина» от иероглифа «рот»? Ведь он неграмотный». Сань Цзылу не обиделся, только головой покачал. «Это не совсем так, у славный генерал. Конечно, он не Цзюжень и даже не Сюцай. Он не сдавал экзаменов, но когда был маленьким, два года учился в конфуцианской школе». И простые иероглифы уж как-нибудь смог бы разобрать, но дело-то все в том, что написано было не по-китайски. — А как? — недоуменно спросил командующий. Сань зелу пожал плечами. — По-иностранному? Как же еще? — сказал генерал, — ну уж по-иностранному ты -то точно не читаешь. По-иностранному разведчик действительно не читал. Зато он разделил иностранные буквы на китайские ключи и черты и запомнил, как они пишутся. И ты можешь воспроизвести то, что там было? Не поверил генерал. Вместо ответа разведчик попросил кисть и кусок бумаги. А получив искомие, стал аккуратно выводить тушью на белом листе, сопровождая свои действия пояснениями. Первый знак состоит из вертикальной черты, горизонтальной посередине и снова вертикальной. Перед генералом явилась широковатая, но вполне узнаваемая латинская буква Х. Второй знак. Это ключ голова свиньи, но повернутая вправо. Второй, казалось, буква Е. Третий знак, продолжал разведчик, это вертикальная ломная с горизонтальной. И он нарисовал нечто очень похожее на латинское Л. Четвертый знак не что иное, как ключ печать. И наконец пятый знак – это вертикальная и внизу под ней точка. — Вот только не разобрался вправо и влево. Несколько секунд генерал, не отрываясь, смотрел на написанное. Потом нахмурился и проговорил. — Так, и что все это значит? Впрочем, долго гадать они не стали, вызвали знатока иностранных языков. В отличие от незадачливого суезжения, переводчик генерала Чжао действительно читал по-английски и легко разобрал в каракулях Сань слово «хелп». «Они просят о помощи», — сказал переводчик. «Пошел Ван, – радостно отвечал ему генерал, а когда тот вышел, повернулся к разведчику. «Ты понимаешь, что это значит?» Ваш слуга слишком туп для этого», — с поклоном отвечал Сан-Дзилу. «Это значит, что они там не по своей воле. Их захватили в плен и прикрываются ими». Сань поднял брови. «Почему же они не бегут?» «Потому что их охраняют. Ты видел там еще окопы?» Вот там и сидят настоящие солдаты Белого Волка. Это значит, что мы можем пойти в атаку, не советуясь с Юань Шикаем. Мы ж будем спасать иностранцев, а не воевать с ними. Оказаться под обстрелом пленником совсем не улыбалось. И Загорский очень надеялся, что правительственные войска не только разглядят его плакат, но и поймут, что на нем написано. Учитывая, что китайцев, знающих английский в Поднебесной, примерно столько же, сколько в Англии британцев, говорящих по-китайски, надежда эта казалась несколько призрачной, но другого способа все равно не имелось. Можно было, конечно, написать призыв о помощи по-китайски, но тогда бы его разорвала охрана, которую Байлан наставил присматривать за иностранцами. Стража не хотела позволять и английский плакат, но Загорский объяснил, что это молельное знамя о даровании победы без которого заморские черти не вступают в сражение. Если его убрать, правительственные генералы заподозрят неладное. К счастью, убеждать пришлось не Байлана, который вместе со всей армией успел же уйти на достаточное расстояние, а лишь его неграмотного сержанта, который об иностранных обычаях имел не большее представление, чем об археологии. Теперь все они сидели в окопе и надеялись, что призыв их не только заметят, но и поймут. В их окопе прятались, а точнее демонстрировали себя врагу, чуть меньше 30 человек. Кроме Загорского, Гонзалина и Суйженя, освобождение которого Загорский поставил непременным условием, здесь были также Габи, Джонсон-младший, 5 женщин и 18 мужчин самых разных национальностей, начиная от бельгийцев и заканчивая итальянцами. Когда пленников повели в чистое поле, а потом заставили прыгать в вырытый окоп, они решили, что их хотят убить и стали прощаться с жизнью. Китайцы не объяснили, зачем чужеземцев привели сюда, да и не смогли бы при всем желании. Никто из пленников не говорил по-китайски, а китайцы не говорили ни на одном языке, кроме родного. «Нас закопают живьем», — мрачно предрек сицилиец Луиджи. «Китайцы всегда так делают с приговоренными, чтобы помучить их подольше». Его предсказание подтверждалось грубостью, с которой обращались с пленниками солдаты Байлана. В яму их гнали пинками, непокорных били прикладами. Столкнув же в окоп, сразу навели на них винтовки. Стало ясно, что жить им осталось считанные минуты. Женщины рыдали, мужчины посылали проклятие конвоирам, но толк от этого не было никакого. Хуже всего было то, что и охрана полагала, что иностранцев придется убить. До последнего момента командир не объяснил им, что будет дальше. А зачем, скажите, вести людей в чистое поле ранним утром, как не за тем, чтобы расстрелять? И вот, когда должен был грянуть роковой залп, который бы отправил всех иностранцев в их иностранный ад, на краю окопа, сияя спасительным светом, появился его превосходительство Нестор Васильевич Загорский, сопровождаемый своим верным Ганзолином. Дамы и господа, — сказал он звучным голосом, — я русский офицер Нестор Загорский. Прошу успокоиться и ни о чем не волноваться. — Пока я здесь, с вашей головы не упадет ни единый волос. «Не, стар — стар! завопил обрадованный Джонсон-младший. — Ешь ты был, чертов сын! Нас тут без тебя едва не прикончили! — Но ведь не прикончили же! — улыбаясь, отвечал Загорский и прыгнул в окоп, прямо в объятия американца и Габи. — Вы наш спаситель! — смеясь и плача одновременно, воскликнула Габи и наградила его настолько жарким поцелуем, что мужчины вокруг засмеялись и заплодировали. «Пока нет, но надеюсь им стать», — серьезно отвечал Загорский и объяснил окружающим диспозицию. Охрана сбросила им в окоп целый ворох одежды. Это была полевая форма британской армии, при помощи которой они должны были ввести в заблуждение правительственные войска. «Все мы», — сказал Загорский, — «сейчас наденем эту форму и будем изображать иностранных солдат. Только женщинам придется спрятать волосы под фуражки, иначе китайцы заподозрят неладное». — После этого мы изобразим беспечных вояк, совершенно уверенных, что никто не посмеет не то что выстрелить в них, но даже косо посмотреть в их сторону. — Позвольте узнать, а это нам зачем? — с подозрением поинтересовался бельгийский инженер господин Леже. — Чтобы спасти вашу жизнь, — кратко отвечал Нестор Васильевич. — А сейчас, дамы и господа, окажите мне любезность и переоденьтесь в военную форму. Предлагаю дамам перейти в левую часть окопа, а джентльменам в правую. — Ну, почему же дамы в левую? — раздался голос Габи. — Мне кажется, это обидно. Нас тем самым уравнивают с евангельскими грешниками. Как известно, агнцы там идут направо, а козлищ налево. Загорский любезно отвечал, что он не настаивает. Если возражений нет, пусть тогда агнцы, то есть дамы, идут направо, а козлищ налево. — А почему вообще мы должны вас слушать? — Брезгливо поинтересовался голландский финансист Диксон. — Мы вас первый раз видим. Вдруг это какая-то грязная игра, которую разыгрывают китайцы с вашим участием? — Что? — повернулся к нему американец. — Ты кого называешь грязным? — Моего лучшего друга Нестора! Ах ты хрен, голландский! Вот я научу тебя вежливости! И Джонсон набросился на злосчастного финансиста с кулаками. Разумеется, шансов в битве с ковбоем у того не было. И Эл изрядно намял бы ему бока, если бы не вмешался Загорский. «Друзья мои!» — сказал он очень серьезно. «В других обстоятельствах я, возможно, смог бы предоставить неопровержимые доказательства моей благонадежности. Но сейчас придется поверить мне на слово. Ситуация очень серьезная. И, как ни странно, только этот маскарад дает нам шанс спастись. За меня могут поручиться господин Джонсон-младший». — И, фрой Лайн Шлоссер, верите ли вы мне? — Верим, верим, — раздались нестройные голоса, по преимуществу женские. И хотя женщины, казалось, находились в абсолютном меньшинстве, мнение их, как это часто бывает, оказалось решающим. — Благодарю за доверие, друзья, — сказал Нестор Васильевич. — А теперь прошу всех переодеться. Дамы и господа разошлись по своим углам и закопошились, переодеваясь. Нет сомнений, что через несколько минут окоп наполнился бы британскими солдатами обеих полов, как вдруг раздался возмущенный женский крик. — Они подглядывают! Оказалось, несколько китайских охранников вместо того, чтобы пойти в свой окоп, остались наблюдать за пленниками. Загорский что-то крикнул им по-китайски. Старший ухмыльнулся и небрежно кинул в ответ пару слов, но от окопа не отошел. Нестор Васильевич нахмурился и поискал глазами Гонзолина. Тот перехватил его взгляд, в один прыжок выскочил из окопа и направился к старшему из конвоя. Спустя минуту до пленников, сидевших в окопе, донеслось зверское рычание Гонзалина и высокие неуверенные крики сержанта. Рычание становилось все ужаснее, а крики все слабее, пока, наконец, не стихли окончательно. Когда Гонзалин вернулся в окоп, в зоне видимости не было уже ни одного китайца. Надеюсь, ты не применял грубой физической силы негромко осведомился Загорский. — Грубой нет, — отвечал Гонзалин, но, увидев укоризненное выражение на лице, господина все-таки уточнил. — Ханьца бить не нужно. Просто покажи ему кулак. Наконец все переоделись, и потекли томительные часы ожидания. Нестор Васильевич пытался развлекать публику занимательными историями, но настроение у всех было подавленным. Ощущение неведомой опасности стало настолько явным, что даже всегдашнее обаяние Нестер Васильевича не произвело своего обычного действия. Беззаботным, кажется, оставался один только Джонсон-младший. — Сколько нам так сидеть? — тихонько спросил у Загорского Габи, которая все это время старалась держаться к нему поближе. — Не знаю. Но надеюсь, что не очень долго, — отвечал детектив. — Думаю, послание наше уже прочитали, и войска Юань-Шикая не пойдут на нас в атаку. Вопрос только, что именно они теперь предпримут. — А почему вы сказали, что вы офицер? — Вы же археолог. Габи в упор смотрела на него своими карими глазами. Надо сказать, что форма ей шла и превратила ее в совершенно очаровательного солдатика. В трудных обстоятельствах люди скорее доверят военному. Они думают, что военные всегда знают, что делать, и присутствие такого человека всех успокаивает. Но для вас я по-прежнему археолог, — улыбнулся Нестор Васильевич. Она, однако, не улыбнулась в ответ, но очень серьезно заметила, что, по ее мнению, Загорский не археолог и не офицер, но нечто третье, а, может быть, даже и четвертое. Нестор Васильевич кивнул. Жизнь его оказалась такой насыщенной, что ему приходилось быть не только третьим и четвертым, но даже и пятым, и двадцать восьмым. Впрочем, это детали его биографии, они никого не интересуют, кроме разве самого Загорского и его верного Гонзалина. Габи сказала, что Гонзолин внешне не очень-то похож на тех китайцев, которых она видела раньше. Большой нос, удлиненное лицо, а глаза не такие узкие, как просто косые. Нестор Васильевич отвечал на это, что Гонзалин не совсем китаец, он хуэй. То есть, говоря совсем просто, человек из народности, живущий в поднебесной и исповедующий ислам. Так Гонзалин верит в Аллаха? воскликнула Габи. «А, в кого верит Гонзалин, знает, я думаю, только сам Гонзалин. Да и то не наверняка, отвечал Загорский. Мне он на этот счет ничего не говорил. Я же сам у него не спрашивал, почитая эту тему слишком интимной. Очень может быть, что все мы верим в Бога, просто не все об этом догадываются. Известно, что в день Аласту Всевышний призвал к себе души еще нерожденного человечества и спросил их, не я ли ваш Господь? И все души согласно ответили ему, да, ты наш Господь. Незрелый ум, словно ребенок, еще протестует, капризничает, а душа уже все знает, но до поры хранит в себе это знание. Загорский покосился на Гонзолина, который сидел на другом конце окопа, и продолжал. Однородности Хань, которая считается в Китае основной, Хуэй отличаются не только религией и бытом, но и характером. Но Ганзолин отличается и от своих соплеменников тоже. Его отец участвовал в пантайском восстании, которым руководил Ду Вэньсю. Восстание было разгромлено, родители Ганзолина убиты, а сам он остался сиротой. Он вырос, влюбился в одну девушку и собирался жениться на ней. Однако та погибла, причем виноват в ее гибели был англичанин. Он внезапно замолчал к чему-то, прислушиваясь. — И что было дальше? — Габи смотрела на него во все глаза. — Вы слышите это? Фройлен шло сырного стрела уши. Издалека доносилась барабанная дробь. — Что за чертовщина? Лицо Загорского сделалось недоуменным. — Откуда здесь барабаны? Он выглянул из окопа и поднял брови. — Что там такое? — Габи снизу глядела на него с превеликим любопытством. — Что там происходит? — Поистине ум китайский тайна из тайн, — озадаченно сказал Загорский. — А еще говорят о загадочной русской душе. — Да что ж там происходит? — Габи ерзал от любопытства, но не решалась выглянуть. — Да вы сами посмотрите, — хмыкнул Загорский. — А это не опасно? — Нестор Васильевич пожал плечами. Жизнь вообще опасная штука. Кто знает, где найдем мы свой конец, и все в таком роде, в духе немецкой романтической поэзии. габер разозлилась и заявила, что у него совершенно превратное представление о немецких романтиках, но выглянуть из окопа все-таки выглянуло. От линии фронта под барабанный бой шел к ним полк китайских правительственных войск. Шагали они несколько нестройно, но с большим воодушевлением Барабанщики колотили в свои барабаны, что было сил. — Разве у китайцев принято бить в барабаны во время атаки? — спросила Габи. — Ну, разумеется, в барабаны китайцы били еще когда предки Чарльза Дарвина скакали под деревьям. рассеянно отвечал Нестор Васильевич. — Однако я совершенно не понимаю, к чему этот дурацкий парад. Остальные пленники также наблюдали за происходящим с некоторым недоумением. Загорский свистнул Гонзалина, тот тут же возник рядом, словно вывалился из прорыва в пространстве. Нестор Васильевич вопросительно поглядел на помощника. Как прикажет понимать? — Я думаю, они получили наше послание, — важно сказал Гонзалин. Я думаю, они правильно решили, что мы лишь прикрываем бегство Байлана, и вот теперь идут, показывая, что им сам черт не брат. Мы же им не опасны. — Мы-то да, — согласился Загорский. — Но наши конвоиры из соседнего окопа... Слова его были прерваны выстрелами. Охранники, представленные Байланом к пленникам, открыли беспорядочную стрельбу по обеспеченному марширующему врагу. — Прекрасно, — сказал Загорский с раздражением. — Я так и знал, я просто чувствовал, что эти дураки испортят весь мой замечательный план. Заслышав выстрелы, солдаты генерала Чжао сначала лишь замедлили свой парадный шаг, но потом, когда некоторые из них стали падать под пулями противника, весь полк остановился и бросился на землю некоторые пытались отстреливаться однако в окопе охраны заработал пулемет и вражеские солдаты в панике поползли назад подальше от страшной изрыгающей бесперебойный огонь железной смерти дело плохо мрачно сказал загорский очень плохо согласился гонзалин может быть перерезать шакалов байлана и бежать кого ты перережешь их там целые роты все вооружены сердит отвечал Нестор васильевич Тогда Гонзалин предложил просто бежать, никого не перерезав. На это Загорский весьма резонно заметил, что оставить пленников одних он не может. А попытка бегства такой толпы привлечет внимание охранников, которые начнут стрелять уже по ним самим. — У нас есть дело, — проворчал Гонзалин. Мы должны делать его. Не можем мы спасать всех на свете людей. Мы не Будды какие-нибудь. Хотя они говорили по-русски, Габи, слушавший их разговор, встрепенулась кажется, уловив что-то пугающее в тоне Гонзалина. Прошу вас, Нестор, не бросайте нас, пожалуйста, — сказала она, преодолевая свою гордость. — Мы без вас беспомощны. — Не беспокойтесь, — отвечал Загорский и заметил по-русски, обращаясь к Гонзалину: Если думать только о деле, забывая о людях, рано или поздно сам потеряешь человеческий вид. Слова его были прерваны стрельбой со стороны армии генерала Чижао. — Черт поберечь, мартыш! — крикнул Эл. — Нестор, они стреляют прямо по нам! — Загорский возвысил голос и зычно крикнул, перекрывая выстрелы. — Всем лечь на землю! Все иностранцы послушно повалились в окопную грязь. Пулемет охраны забился в истерических содроганиях, отвечая на стрельбу врага. Некоторое время обе стороны вели интенсивный, хотя и не очень прицельный огонь. — Боюсь, все это плохо кончится, — мрачно сказал Загорский, прислушиваясь к стрельбе. Его превосходительство как в воду глядел. Не прошло и нескольких минут, как раздался пушечный выстрел, и земля содрогнулась под ногами. Снаряд едва не угодил прямо к ним в окоп. — Да нас тут перебьет, как куропаток! — кмур заявил Луиджи, стряхивая землю с фуражки. — Или как цыплят! — поддержал его Дирксон. Неужели в этом и состоял ваш план? Местер Васильевич посмотрел на Гонзолина. Наши трусоватые друзья совершенно правы. — заметил он. — От шальных пуль мы защищены, но прямое попадание пушечного снаряда грозит нам смертью. И шансов умереть у нас сейчас гораздо больше, чем выжить. Гонзолин мстительно напомнил хозяину, что он давно предлагал сбежать. — Какая выгода умирать всем, когда хоть кто-то может спастись? Загорский отвечал ему в том смысле, что благородный муж не думает о выгоде. Или, по крайней мере, думает не только о ней. Рассуждения эти были буквально потоплены в артиллерийской канонаде. Бельгийскому инженеру Леже, не вовремя поднявшему голову из окопа, срезало с головы фуражку, а с нею и часть волос. «Дружище, еще немного, и вас бы скальпировало!» дружелюбно сообщил Джонсон-младший, однако в ответ получил порцию нецензурной брани. Бельгиец, очень дороживший своей красотой, взволнованно ощупывал остатки шевелюры и бронился, забыв о присутствии дам. Нет, так дело не пойдет, заявил Загорский. Эту канонаду следует пресечь, иначе я не дам за нашу жизнь ломного гроша. -Пресечь эту канонаду, может, только другой, такой же канонадой, сообщил Эл. Но у нас что-то не видно пушек. Вот в чем дело-то, дорогой мой Нестор. Загорский отвечал, что человеку, у которого есть голова, на плечах пушки не нужны. Джонсон младший не согласился, говоря, что в военных действиях. Голову можно использовать в лучшем случае в качестве тарана, но стрелять по врагу не представляется возможным даже из самой умной головы. Таким образом, похоже, что им приходит конец. Меланхолично заключил свою тираду американец. Загорский повернулся к Гонзалину и перешел на русский. — Ты доберешься до командования правительственной армии, объяснишь им все и остановишь огонь. Упирай на то, что у нас тут несколько десятков иностранцев, которые являются пленниками. И если они погибнут, правительству юань-шика и придется несладко. Их задача не поливать все пушечным огнем, ставя нас под удар, а уничтожить охрану, которую оставил тут байлан. Если ты возьмешь взвод разведчиков и приведешь их со стороны тыла, я думаю, вы сделаете все быстро и аккуратно. Главное, застать их врасплох, и тогда, может быть, даже не придется никого убивать. Гонзолин кивнул, выпрыгнул из окопа и растворился в пыли, поднятой разрывающимися снарядами. Время шло, и канонада все усиливалась. Как назло, пушки никак не могли накрыть рот охраны, которая остервенела, грызала с винтовочными и пулеметными выстрелами. — Сколько же патронов оставил им Байлан? — озадаченно спросил Загорский у Су Толмач сообщил, что недавно «Белый Волк» отбил старые оружейные склады, так что патронов у него теперь больше, чем достаточно. — Вот оно что, — сказал Загорский. — Кажется, я понял, что придумал Байлан. Он оставил с нами целую роту, хотя вполне хватило бы и взвода. Он предусмотрел два варианта развития событий. Первый, если бы генерал Джао попался на удочку и не решился наступать. В этом случае мы просидели бы тут сколько требуется, а потом нас либо отвезли бы обратно к Байлану, либо, скорее всего, просто бы расстреляли. Но реализовался второй вариант. Противник все равно пошел в атаку. И вот на этот случай он оставил роту с пулеметами. Конечно, против армия она не устоит, но задержать врага на какое-то время сможет. — Байлан подлец обманщик, — с ненавистью проговорил Толмач. — Не понимаю, почему ему верят люди? — Люди вообще склонны верить именно подлецам и обманщикам, — отвечал Загорский. — Окружающий мир устроен так, что прежде всего он отвечает на прямое и точно направленное усилие. Чего хочет какой-нибудь гуманист и спаситель человечества? Он хочет спасти все человечество. Эта цель слишком абстрактная и слишком расплывчатая. Это все равно, что руками пытаться сдвинуть гору. Чего хочет подлец-обманщик? Обычно денег или власти. я и, и, иной раз и того, и другого. Он хочет конкретной выгоды и направляет все свои усилия в одну точку. Это как укол иголкой. Силы приложены небольшие, а результат лицо. Вот потому-то я и не занимаюсь спасением всего человечества, а лишь отдельных близких людей. Талмач некоторое время молчал, размышляя, а потом спросил, «Зачем вы говорите все это мне? Ведь вы знаете, что я не могу этого понять». «Слова как семена», — отвечал Нестер Васильевич. «Часто они падают на камень, но иногда ложатся в плодородную почву, и тогда из них может вырасти что-то стоящее». Но если не пытаться бросить семена, они никогда не взойдут. Поэтому верные слова должны быть произнесены, даже если у них нет слушателя. Загорский прислушался к канонаде, потом выглянул из окопа. — Ага, — сказал он, — Гонзалин добрался-таки до генерала Джао. Как вы это поняли? — спросил сужень. Нестор Васильевич отвечал, что изменился характер обстрела. Во-первых, стрелять стали реже. Во-вторых, все время наблюдается, выражаясь языком артиллеристов, перелет. Снаряды ложатся на значительном расстоянии у них за спиной и не могут причинить им вреда. — Это правильно, — сказал Загорский. Если бы они просто прекратили стрельбу, охрана могла бы что-то заподозрить. А так... «Вы цель, — Вы цельтесь, цельтесь, — услышал он слева от себя. — Винтовка — это вам не револьвер, это цел наука. Надо совместить прицел и мишень. — Жалко, мишени никакой нет, только горизонт. Ну, значит, в него и будем целиться. Нестор Васильевич повернул голову и увидел Джонсона-младшего. Американец учил Габи целиться из незаряженной винтовки. — Что за глупость? Целиться в горизонт, — сердилась барышня. — Целиться надо во что-то конкретное. — Ну так представьте себе какую-нибудь птичку и цельтесь в нее, — посоветовал американец. Однако Габи наотрез отказалась представлять птичку, поскольку, по ее словам, птичку было жалко. — Тогда представьте желтопузого китайца или каманча, или любого другого неприятного вам человека, — нетерпеливо отвечал ковбой. — Иначе мы так никогда и не научимся целиться. Загорский подумал, что неизвестно еще, кто кого тут должен учить, однако вслух ничего не сказал. Кажется, Габи наконец примирилась с простецкой манерой Элла и уже не испытывала к нему былой неприязни. Джонсон, младший, между тем, продолжая нежно придерживать Габи за плечо, повернул физиономию к Загорскому и заговорчески подмигнул ему. Расшифровать это подмигивание труда не составляло. Девчонка будет моя. Вот что оно значило на языках всех народов мира. Нестор Васильевич внезапно понял, что подмигивание это не вызвало у него никаких чувств. А ведь когда-то в юности он ревновал почти любую барышню к целому миру, ко всем живущим на земле мужчинам. Даже если девушка ему и не очень нравилась, сама мысль о том, что она никогда не будет ему принадлежать, казалась юному Загорскому ужасной, почти трагической. В этом чувстве не было кошачьей полигамии, но было ощущение утраты. Как будто с упущенной девушкой исчезала еще одна возможность познать мироздание, И оно неизбежно становилось чуточку меньше. Загорский знавал мужчин-нарциссов, которые хотели, чтобы их все любили и все ими восхищались. Некоторые из таких нарциссов, не стесняясь, даже говорили об этом вслух. Нестор Васильевич, разумеется, был не из их числа. Почему же тогда он хотел любви всех женщин на свете? Может быть, он искал и не находил конкретной прекрасной дамы в сиянии, как писал поэт Блок, красных лампад. А может быть, он устремлялся к некой вечной женственности, средоточию красоты и гармонии, к началу начал, из которого исходит почти любая женщина. Если память нам не изменяет, об этом, кажется, писал Гёте. Но имел ли Гёте в виду то, что ощущал Загорский, или в данном случае каждый чувствовал что-то свое, неповторимое и необыкновенное? И если так, то чего в этом чувстве больше? Подросткового восторга, как у Кирубина? в бифигаро или старческого восхищения, как у того же гетто Впрочем, нынче это уже почти не важно. Ведь юноша Нестор давно уже стал его превосходительством Нестером Васильевичем, а очень скоро превратится уже просто в старика Загорского. Если, разумеется, не накроет его прямо сейчас китайским снарядом. Как бы там ни было, он рад, что Габи и Эл нашли общий язык. Тем более, что немецкая девочка не его сюжет, да и сам он, если подумать, уже давно ни для кого не сюжет. И не потому, что стареет тело, а потому, что стареет душа. То, что вызывало когда-то бурю эмоций, теперь вызывает в лучшем случае некоторое возбуждение и сокращение определенных мышц. Как, однако, вышло, что он остался один на седьмом десятке лет? Виной ли всему проклятая вечная женственность и бесполезные ее поиски? Или просто не встретилась ему женщина, с которой хотел бы он прожить всю жизнь, состариться и на руках ее умереть? Он очнулся от горьких мыслей, вокруг стало тихо, канонада прекратилась. После стрельбы тишина показалась ему оглушительной. Если разбирать тишину по родам и видам, то это была тишина летящая. Она как будто парило в воздухе, наполняя собой окрестности. Внезапно среди летящей этой тишины раздалось несколько сухих выстрелов. Загорский высунулся из укрытия, бросил быстрый взгляд по сторонам, выпрыгнул наружу и решительным шагом двинулся к окопу, где пряталась рота охраны, приставленная к ним Байланом. Окоп уже был окружен солдатами правительственных войск, которые целились во врага из винтовок. Охрана «Белого волка» побросала оружие и лежала на земле, закрыв головы руками. Разведчиками генерала Чжао руководил Гонзалин. Рядом с ним стоял худой, необыкновенно жилистый китаец, видимо, начальник разведки. Гонзалин представил Сань Цзилу и Загорского друг другу. Они не стали разводить обычных китайских церемоний, лишь обменялись короткими кивками. Вылезавших из окопа солдат Байлана разведчики обыскивали и связывали попарно так, чтобы они могли сами идти, но не бежать. Сань Дзилу поинтересовался, все ли иностранцы целы. Получив утвердительный ответ, успокоился и потерял к Загорскому всякий интерес. Бывшие пленники, впрочем, и сами уже повылезали из окопов и направлялись прямым ходом к своим освободителям. Впереди всех спешила Габи, за ней поспевал Эл Джонсон-младший. — Что тут у вас происходит? — с любопытством спросила Габи. Загорский улыбнулся в ее непосредственности и сказал, что доблестные разведчики генерала Чужао взяли в плен волков из армии Байлана. — От кого прицелиться, — мечтательно сказал американец. — Уж я бы в эту желтую лягушку не промахнулся. Загорский мягко выговорил ему, заметив, что нехорошо все время называть китайцев желтыми лягушками, это может их обидеть. На что Эл отвечал, что китайцы все равно не понимают человеческого языка. — Некоторые понимают, — возразил Нестор Васильевич. — Например, мой помощник. — А, воскликнул Эл, пораженный этой мыслью. — Прости, братишка, я не тебя имел в виду. Гонзалин зверски оскалил зубы, потом внезапно засмеялся и сказал по-английски с резким акцентом. — Ничего. Я это на свой счет не принимать. Габи осторожно заглядывал в окоп, откуда один за другим понуро вылезали солдаты Байлана. — Но они же не пострадают? — тревожно спрашивала она. — Ведь они военнопленные, их не могут расстрелять. Загорский успокоительно кивал. — Разумеется, военнопленные, разумеется, не могут. Вдруг какой-то маленький солдатик, забившийся в самый угол окопа, поднял понурую свою голову и увидел стоящую на краю окопа габи в полевой форме, но без фуражки и с распущенными волосами. Неизвестно, что ему причудилось в этот момент, но глаза у него стали круглыми, и он что-то взвизгнул. Не отрывая глаз от барышни, солдат схватил прислоненную к стене окопа винтовку. Слишком поздно Загорский, отвлеченный разговором с Джонсоном, услышал крик «Ведьма!». Слишком поздно увидел направленную на Габи винтовку. Солдат дернул затвор. Две темных тени одновременно взмыли в воздух. Загорский в прыжке оттолкнул Фройлен Шлоссер, разбивая ее с траектории пули, а Гонзолин обрушился в окоп и намертво придавил собой стрелка. Но выстрел все-таки грохнул. Габи лежала на земле, хватая воздух ртом. Глаза у нее быстро тускнели, на груди расползалось темное пятно. В глазах у Загорского потемнело. Мир накренился и стал валиться на него сверху. Сквозь темноту и пустоту расслышал он звериный крик Элла. «Габи!» — кричал тот, и эхо вторило ему в высоких небесах. «Габи, не умирай!» Растолкав разведчиков, он бросился к девушке, упал перед ней на колени, прикоснулся рукой к холодеющей щеке. — Габи, умоляю, — прошептал он. — Я ведь люблю тебя, люблю. Я думал, мы поженимся, поедем к нам в Техас. Ты лучшая девушка на свете. Я никого еще так не любил, и ты уходишь, прошу, умоляю, не умирай. Он зарыдал, упав лицом в землю рядом с ней. Рука его безотчетно сжала бледную кисть. Нестор Васильевич заморгал. На глазах его выступили горячие слепящие слезы. — Ты стареешь, Загорский, — сказал он сам себе. Ты стал сентиментален. Смерть никогда не оставляла тебя равнодушным, но слезы — это чересчур. Сначала слезы, потом деменция, трясущиеся руки, инвалидное кресло, словом, постыдная старость, а там и до могилы недалеко. — Не умирай, — шептал американец, сжимая холодные руки девушки. Я все отдам, только не умирай. А если ты умрешь, тогда и я умру вместе с тобой. — Ты не умрешь, Шилл. Знакомый голос раздался откуда-то сверху, вероятно, прямо с небес. Да и она, очевидно, тоже. Нестор Васильевич присел над Габи, расстегнул на ней форму и осматривал раны. — Ты уверен? Не веря своим ушам, Эл поднял голову и посмотрел на Нестора Васильевича. — Это точно? Пуля ведь попала в сердце! — Открой страшную тайну. Сердце расположено не в левой стороне груди, а скорее в центре, — отвечал Загорский. — Это тебе скажет любой китаец. Так что наши барышни ничто не угрожают, надеюсь, что врачи генерала Джао быстро поставят ее на ноги. Ресницы, лежавшие на земле Фройлен Шлоссер, задрожали, и она сказала слабым голоском. — Какой вы все-таки противный, герзаковский испортить такую сцену. Это было так романтично, почти как в Ромео и Джульетте. С вами, мужчинами, просто невозможно иметь дело.